В бесконечных триллионах километров от летящего через вселенскую бесконечность фотона посреди пустынного вакуума, вдали от галактики туманностей, одиноко висел шар невообразимо древней космической станции. Где-то в самом ее центре в облаке с чистой энергией стояли два человека, перевитый мощными мышцами могучий воин в антрацитово-черном снаряжении с лемом на плече и высокий стройный юноша лет 20 с глазами глубокого старика. Оба молча смотрели на уходящий в бесконечность фотон. «Он уходит!» – нарушил молчание юноша. «Почему вы не хотите избавиться от него раз и навсегда?» «Хочу!» – неторопливо ответил воин. «Но таких возможностей у нас нет. Мы не доросли до управления следом. Центр управления может лишь помочь созданной Вике жизни, но он никогда не будет делать что-либо за нее». «Значит, вы его обманули!» – улыбнулся юноша. Я так и думал. Мерхн не стал бы уничтожать его по вашему приказу. Он мог висеть тут еще очень долго. Ты же сам сказал, что это соседство нам не нужно. Воин пожал плечами. Что паразит может в любую минуту эволюционировать на нашу голову, не весть пойми чего. Вот я и принял меры, раз уж представилась возможность. Как вы узнали, что он попадется на эту удочку? Юноша с любопытством посмотрел на собеседника. Это было несложно, ответил воин как вузей попались на удочку идеального. Они считали себя самыми хитрыми и вообще самыми-самыми в этом мире. В результате не могли даже допустить мысли, что есть паразит, превосходящий их по паразитизму. И идеальный угодил в ту же ловушку. Он уверен в своем превосходстве над нами настолько, что мы, жалкие червяки, никогда не сможем переиграть его, высшее существо. Поэтому, когда я сказал, что прикажу Мерхну убить его, и продемонстрировал плененные частицы, он поверил, не допуская мысли о Лефе. Теперь он спасает свою жизнь, раздираемый голодом и ненавистью. «Эту проблему можно считать решенной», – подытожил юноша. Математический анализ показывает, что его шансы выжить стремятся к нулю. «Нет», – воин покачал головой, – «уверенным в смерти врага можно быть лишь тогда, когда своими глазами увидишь его труп». «Паразит еще вернется, но это будет очень и очень нескоро». «Кто знает, каким к тому времени будет наш сегмент?» Он посмотрел на юношу. «Как тебе твое новое тело?» «Замечательно!» — улыбнулся тот. «Признаюсь, оказаться здесь было довольно неожиданно. Я уже устал надеяться. А почему сфинкс похож на меня? Снова ваши подначки?» «Ты слишком высокого о себе мнения!» Воин взглянул на юношу с дружеской усмешкой. «Сфинкс похож на твоего отца!» Он перевел взгляд в пустоту, И на ее месте возникло бледно-бирюзовое свечение прямого перехода. Пора возвращаться домой. Скоро здесь образуется новая галактика. Центр уже начал процедуру инициации вспышки.